Глава 33. Напоминание. Если мужчина говорит, что он вас любит, это еще не значит, что любит он только вас. Это истина не относится к однолюбам. Однолюбы любят одной и той же любовью, правда, объекты любви частенько меняются. А теперь выбирайте сами, что вам больше подходит. «Значит, и не было ничего!» – обреченно промолвила Ася, скользнув бессмысленным взглядом по Горохову. «Не было нашей семьи!» Он не ожидал, что это ее убьет. Он всего лишь хотел ее разозлить, сам не понимая зачем. Как только речь заходила об Игоре, в Горохове черт просыпался. Он сам себе удивлялся. с чего это? Раньше такого не было!» Не было такого даже тогда, когда Рита меня бросила. Теперь же срываю непонятное зло на безвинной женщине. И, кажется, на этот раз перестарался. Александра побледнела и, похоже, собиралась лишиться чувств. «Нет-нет, только не падай в обморок!» Бросился к ней Горохов. Она отстранила его и с трагическим видом сказала. Теперь понятно, почему Игорь наотрез отказывался иметь детей. «Почему?» – втянув голову в плечи, спросил Горохов. «Он собирался свалить сразу, как закончится эта ваша дурацкая операция. Будь она проклята!» – воскликнула Ася и заметалась по номеру. Он молча, но настороженно за ней следил. Когда же увидел, что она схватилась за чемодан, испугался. Куда ты домой в растердяевск отрезала ася и только попробуй мне помешать горохов пригорюнился как же я тебе помешаю вот и отлично надо было сразу мне все рассказать вот я дура александра бросила вдруг чемодан и упав в кресло поестно разрыдалась <свяк> Она, «Столько сил впустую потратила!» Горохов совершенно был не согласен, но не знал, как ей сообщить, что не впустую, не зря. Он теперь только понял причину своей злости на эту славную женщину. Из любви к недостойному Игорю Александра такие подвиги совершала, что у Горохова разыгралась рядовая житейская зависть. «Ну почему хорошие женщины достаются всегда подлецам и ничтожествам, которые не могут их оценить?» «Впрочем», — тут же и подумал Горохов, «на этот раз, похоже, все вышло по справедливости. Игорю Рита досталась а мне...» Додумать свою крамольную мысль он не посмел и не успел. Ася с громким ревом вскочила и понеслась к двери. Он чудом ее перехватил и, крепко прижав к себе, нарочито зло закричал. «Прекратить истерику!» Она обмякла в его руках и перешла на жалобный вой. «Я жить не хочу!» Выла Ася, выкорчевывая из души Горохова едкую жалость. Он решил быть трезвым и обстоятельным. «Во-первых, — сказал он, — прошу у тебя прощения!» Александра изумилась. «За что?» «За грубость свою! С этого момента я больше никогда не буду тебе грубить!» Грустно покачав головой, она возразила. «И не надейся! У тебя не будет такой возможности! Я уеду!» «Конечно, в свой Согласился Горохов осторожно, словно больную, уводя Александру от двери и усаживая ее в кресло. «Да!» Упрямо повторила она. «Я уеду! Уеду свой Растердяевск, который ты так презираешь! Ты меня презираешь!» «Только не тебя!» Замахал на нее руками Горохов. «И Растердяевск не за что презирать! Город не виноват, что там лужи и нищета! Ты пойми, я же над тем и работаю, чтобы все наши города были чистыми и богатыми!» «Ты тоже туда свою лепту в эту работу внесла!» Ася вскочила. «Даже слышать о работе твоей не хочу!» Он мягко вернул ее в кресло и попросил. «И все же послушай! Я не буду говорить о том, что ты подводишь меня в страну, свой Растердяевск!» «Только не надо красивых слов!» Оборвала его Александра. «Я не дура!» «Хорошо!» Согласился Горохов. Но ты все же хотела быть деловой женщиной. А теперь не хочу. Ну, у тебя отлично все получалось. Вспомни, как ты удивлялась легкости, с которой удавалась карьера. Карьера, о которой еще недавно ты не помышляла. Так что же случилось? Нет смысла, пискнула Ася. Да почему? Взорвался Горохов, забыв, что собирался быть паинькой. Черт возьми! «Почему? Твой Игорех оказался чужим, а тебе какое до этого дело? Карьера твоя, жизнь твоя, глупо привязывать себя цепями к другому человеку!» В глазах его было такое отчаяние, что Александра его пожалела. Она понимала, что разрушает все его планы, но поделать с собой ничего не могла. «Я никому себя не привязываю!» – взмолилась она. «Мне сейчас плохо и больно!» Но дело не в том, мне действительно это не нужно, не хочется лишних проблем. Мне бы забиться на кухню, поближе к Зинке, к ее борщу, а тут ваше общество, какие-то оголтелые домохозяйки, королевы, лорды, акулы бизнеса. Надоело! Отпусти меня, слышишь, Горохов, пожалуйста, отпусти меня с миром! От ее убитого голоса он сник и махнул рукой. «Поезжай в свой Растердяевск, найди там себе мужа, стирай ему, штопай, вари борщи и каждый день себе повторяй. Я ничтожество, я ни на что не способна, я ничего не умею и ничего не хочу». «Возможно, я для этого и создана!» Промямлила Ася, сама поражаясь непривлекательности такой перспективы. «Это лень!» – взорвался Горохов. «Душевная лень! Она порождает неверие в свои силы! Ложь себе! Я не могу! Это бабье проклятие! Все ты можешь! И ты должна! иди ты к черту! Я никуда тебя не отпущу!» Грозно заявил он, сплетая руки на груди. «У меня тут дела государственной важности, а у тебя обычная бабья истерика. Мой муж подлец, верните мужа!» «Ты не понял, это не мой муж, он мне не нужен!» «Вот и отлично! Пусть этот бездарный Игорь остается бездарной Савиновой, а нас с тобой великие ждут дела!» С пафосом воскликнул Горохов и добавил жалобно, как ребенок. «Ты нужна мне, Ася!» «Ты мне очень нужна! Я без тебя просто лечу, как фанера, по всем статьям!» Ей вдруг стало значительно легче. «Очень вовремя он это сказал!» — с благодарностью подумала Александра. «Значит, кому-то я все же нужна? Остаюсь!» — хлюпнула она носом. мнеца возликовал Горохов и нежно добавил. «Хорошая ты моя!»